День 85. Мы едем в Шеф-Шауэн. Утром мы проснулись вместе с парнем из Австрии, который уезжал рано утром. Собирался он как-то слишком громко. Вдобавок ко всему, у Анаса на крыше начался ремонт, так что поспать все равно бы особо не получилось. Я приготовила ребятам чай с приправами для глинтвейна. Получилось очень вкусно. Потом мы дружно упаковали рюкзаки и отправились на вокзал, купив по дороге хлеба на завтрак. В автобусе познакомились с парнем из Тулузы по имени Кевин. Пауло тут же поинтересовался, что это за странное нефранцузское имя. Всех сморило. Бодро держался только мой человек-камера. Так прозвали Дениса за то, что он практически не выпускал из рук GoPro, стремился снять все, что с нами происходило, и был прав. Пейзажи за окном действительно завораживали. Очнувшись от сонного обморока, я тоже стала любоваться видами. Проехали Титуан. Кондуктор в автобусе свободно говорил на пяти-шести языках. Английский, арабский, французский, итальянский, русский и так далее. Он дал нам кучу ценных советов, первым из которых было взять такси, но мы решили, что справимся как-нибудь сами. Также кондуктор порекомендовал нам местный ресторан и рассказал про русскую жену местного доктора. Она, по его словам, с удовольствием встретилась бы с соотечественниками. Как только мы вышли с автовокзала, сразу же подверглись массированной атаке продавцов Гашиша. Еле отбившись, Нашли вход в медину голубого города Шевшауэна. Обилие товаров и продавцов чуть не накрыло меня с головой, но постепенно стали проступать, словно бы сквозь небесного цвета дымку, совершенно сказочные очертания старого города. Мы поселились в хостеле Риад, а вот не имеющему брони Паулу пришлось искать другое место для ночлега. После заселения мы вместе отправились на прогулку и на поиски места, где бы перекусить. Нашлось замечательное кафе с пятью кастрюлями супа. Самое огромное стояло у дверей. Это был суп дня. Мы взяли три разных, и это было божественно вкусно, особенно с хлебом. Кстати, Паулу от местного хлеба был без ума. Ему нравилось абсолютно все, и более всего соотношение цена-качество. Потом отправились на поиски доктора и его русской жены. Задача была не из легких. Про доктора мы не знали абсолютно ничего. Отчаявшись, я зашла в какое-то официальное на вид здание. Из здания как раз выходил мужчина. Пауло худо-бедно смог выяснить у него, что нашего доктора зовут Шаради. «Вы спросите, его тут все знают». Опросив полгорода, вместе с арабом и двумя его внучками мы добрались-таки до дома врача. Самого доктора на месте не оказалось, но его ассистент сказал, что завтра он весь день будет дома. Водушевленные успехом купили хлеба для Пауло и нашли кешью для меня, а потом разошлись по хостелам.